«Лучшие годы нашей жизни». Сэм Голдуин не мог дождаться возвращения Уайлера с фронта. У продюсера были обширные планы. Во-первых, согласно контракту, Уайлер должен был снять еще одну картину. Во-вторых, Голдуин лелеял честолюбивые мечты о создании фильма «Он». А генерале Дуайтте Эйзенхауэре к моменту возвращения Уайлера были подготовлены все необходимые документы для того, чтобы начать работу в Вашингтоне. Однако строптивый режиссёр не выразил никакого восторга по поводу планов Голдлина. Он не хотел снимать обычный комплементарный игровой фильм, увиденный и пережитый во время войны. Не отпуск Каллы его не давал покоя. Решение пришло неожиданно. Голдуин прочитал в журнале Time историю о американцах, вернувшихся домой после войны, о трудностях адаптации к новой жизни, об их разочарованиях и ошибках. Голдуин поручил писателю-историку Маккинли Контру написать повесть о ветеранах, вернувшихся с войны. Мак Кинли, который во время войны был военным корреспондентом и совершал боевые вылеты вместе с 8-й воздушной дивизией, Риана принялся за работу. И через три недели рукопись под названием «Слава для них» была готова. Голдуин заплатил за нее 12,5 тысяч долларов И в тот же день показал повесть у Айлеру. Я буду это снимать, воскликнул режиссёр. У Айлеру была блестящая тема повесть и её события. Его привлекало то, что героями были простые солдаты, а не генералы. Работа над сценарием была поручена знаменитому сценаристу Роберту Шерводу. Он трижды лауреат премии Пулитцера. бывший спичрайтер президента Рузвельта сразу принялся за сценарий. Работа над фильмом шла вдохновенно. Говорят, что продюсер Сэм Голдуин как-то воскликнул: "Пусть я останусь без копейки, пусть я продам последнюю рубашку, но я хочу, чтобы этот фильм вышел на экраны, и я его выпущу". Я хочу, чтобы этот фильм посмотрел каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребёнок. Фильму было дано название Лучшие годы жизни, и он был запущен в работу. Это психологическая драма, которая напоминает лучшие романы Эрих Мари Ремарка, повествующее о потерянном поколении мужчин, вернувшихся с войны домой. Фильм как саму жизнь невозможно пересказать. Он смотрится на одном дыхании, чему, конечно, способствует звёздный состав, в котором никак нельзя было выделить никого. Пехотинец Л Стивенсон, марч, лётчик Фреддери Эндрюс и моряк Хомер Пэрриш Рассел возвращается в родной город. Они вместе летели домой на борту бомбардировщика, а потом каждый взял такси и поехал по своему адресу. И с этого момента жизнь, объединявшая их, для каждого складывается по-разному. Их трагедия состоит в том, что они постепенно осознают, что страшные и кровавые годы, проведённые на фронте, были лучшими в их жизни. Элла удаётся устроиться на работу в банке, но забота о выросшей дочери не даёт покоя. Фред возвращается к красивой, пустой и неверной жене, думающей только о нарядах и развлечениях. Деньги быстро кончаются, а работу найти нелегко. Знакомство с дочерью Элла акрыляет его. Хомер приходит с фронта инвалидом без забег рук и только любовь, преданная Вильме, помогает ему выжить. С самого начала Уайлер решил, что фильм будет честным, лишённым всяческого голливудского гламура. Все костюмы, даже женские платья покупали в обычных универмагах. Актерам было отдано распоряжение начать их носить за несколько недель до съемок, чтобы они не выглядели новыми. Грим накладывался лишь в самых необходимых случаях. Перед Уайлером встала проблема, где найти актера с протезами вместо рук. Им оказался 33-летний Гарольд Рассел. Единственный непрофессиональный актёр, потерявший обе руки во время войны. Вспоминая о работе с Уайлером, Рассел сказал, что когда ему позвонил человек, который сказал, что его приглашают на пробы в Голливуд, Рассел чуть не послал его матом, будучи уверен в том, что это розыгрыш. "Сами посудите", говорил он. "Кому нужен я, коллега?" Однако встреча с режиссёром состоялась и Рассел был утверждён на роль. Мы хотели, чтобы люди нам поверили, чтобы они знали, этот фильм напрочь лишён голливудского шика и обмана. Заканчивались напряжённые съёмки фильма, которые для Валеры были особенно сложны из-за проблем со слухом. Однако он нашёл выход из положения, соединив наушники с микрофоном. Это позволяло ему слышать отчётливо каждое слово, произносимое на площадке. Смотри, как здорово демонстрировал он своё изобретение Рассел. Ты ведь тоже пользуешься протезами вместо рук, которые прикреплены к твоим крючкам на локтях. Мы с тобой два инвалида войны. К концу 7-го кучиты Айров родился долгожданный сын. Его назвали Билли. Это была очередная радость. Родился сын это прекрасный знак. Жизнь побеждает. Этот фильм принесёт нам победу. Верил Уилли, так и случилось. Фильм Лучшие годы нашей жизни был номинирован на Оскар и получил 6 премий как лучший фильм года. Награды получили режиссёр, исполнитель главной роли, актёр второго плана, композитор, продюсер. Специальной номинации Оскара за мужество был отмечен также Гарри Трассл. Всё складывалось блестяще. Успех фильма Лучшие годы жизни был поистине ошеломительным. Он принёс огромные кассовые сборы. У Илли, Телли и троих друзей составляли счастливую семью. Впереди было много планов. Это были действительно лучшие годы нашей жизни, вспоминала Телли. Невозможно было ожидать, что наступивший 49 год станет столь трагичным для семьи Уайлеров. На лето они сняли огромный дом в Малибу. Ближайшими соседями были чаплены Чарли и его жена Луна и их дети. Врочи мета была целая колония знаменитых актёров Голливуда. Дни были наполнены купанием, игрой в теннис, чтением вслух, домашними концертами и выступлениями детей. Сняв стывшими ещё летними впечатлениями, семья Уайеров решила провести вместе праздник Дня благодарения в Палм-Спрингс. Мы все вสгормозделись в машину, рассказывала Телли. Погода была великолепная, в воздухе летали тонкие паутинки бабьего лета. Мы приехали в большой дом и начали праздничный обед. Тут она умолкла, слёзы не давали ей говорить. А произошло вот что. Маленький Билли Ребёнок покрылся испариной. У него началась рвота, он задыхался. Врач, который его лечил, находился в Лос-Анджелесе. Уилли хотел послать за ним самолёт, но местные врачи уговорили родителей положить младенца в больницу. После сложных анализов, исключивших полиомиелит, Эпидемия, которого тогда свирепствовала Билли, стала совсем плохо. Врач уговорил обессилевших родителей пойти покурить. Когда они вернулись, им сообщили страшную весть – ребенок умер. Невозможно описать горе родителей и тяжелую обстановку в семье. Онемевшие от горя и слез, они пытались как могли утешить своих дочерей, Обе нуждались в помощи психологов. Десятилетняя Кэти не могла спать, семилетняя Джули кричала ночью от мучивших ее страхов. Еще и еще раз несчастные родители задавались вопросом, что они сделали не так, в чем был просчет. «Я знала, что должна родить ребенка», — говорила Телли. «Это единственное, что могло спасти всех нас». Спустя год после смерти Билла родилась девочка Мелани, названная так в честь матери Уилли. Нужно ли говорить о том, как тяжело переживал Уайлер смерть сына? Он полностью погрузился в работу. Это было единственное средство забыться, уйти от страшных переживаний. Он начал работу над фильмом по роману Теодора Драйзера «Связь». сестра Керри. На главную роль он планировал пригласить Элизабет Тейлор. В ту пору ей было 18 лет. Юная, невероятно красивая, искренняя и эмоциональная Элизабет казалась идеальной актрисой для этой роли. Перед этим она удачно снялась в фильме Место под солнцем по роману Драйзера, американская трагедия. И Уайлер планировал работать с ней над новым фильмом. Элизабет тогда переживала свой медовый месяц с Коннордом Холтоном, наследником гостиничной империи. Была совершенно счастлива и мечтала об этой роли. Но случилось так, что студия MGM, с которой у Элизабет был контракт, отказалась одолжить её. у Уайлеру. И общая работа не состоялась. В результате многих переговоров, споров и проп роль досталась молодой жене Дэвида Сэлзника, Дженнифер Джонс. На главную мужскую роль Херствуда режиссёр пригласил Лоуренса Оливия. Его актёрское слово было в самом разгаре. Он блестяще справился с нелёгкой ролью. Однако время для этого фильма оказалось далеко не лучшим. Был разгар холодной войны, разгул маккартизма. Ура патриотам, повсюду видели шпионов и коммунисты. В Галивуе составлялись списки неблагонадёжных коммунистов и сочувствующих им. Талантивые писатели, сценаристы, режиссёры легко могли быть обвинены в антиамериканской деятельности. Под эту категорию попал фильм Уайлера Сестра Кэрри. Он долгое время пролежал на полке и был выпущен на экраны в переделанном виде лишь в 1952 году. Многие друзья Уайлера стали жертвами комитета по расследованию антиамериканской деятельности. Они находились в так называемых чёрных списках долгие годы. Это означало запрещение на работу, нищету, отлучение от профессии. По доносу одного из режиссёров под расследование комитета попала и Лилиан Хельман-Уэллер, и сам Эдвард Ньюгадил по дорест Его спасло лишь начало работы над новым фильмом Римские каникулы.